Он у нас чудесник. А проживать-то где он изволит? Спросил старик. Как где? Да здесь. Во дворце? Удивился старик. А то где же ему проживать? Говорю, вельможа первеющий. Первеющий. Коли повидать желательно, Самый раз хоть дедушка кверху, в приемную. Ты, внучек, коли в дедушке меня записал, Зубоскалить-то брось. «Над стариком смеяться грешно. И что выдумал, хоть вверх в приемную? Так я тебе и поверил!» Много времени и слов пришлось истратить швейцару, пока он убедил старика-дьячка, что не смеется над ним, и что, поднявшись наверх в приемную, он может повидать своего Гришу. Для вязчей убедительности он даже позвал лакея, который подтвердил его слова и проводил старика в приемную. Волшебная обстановка, ленты, звезды, толпы придворных, преклонявшихся перед прежним деревенским школьником, ошеломили окончательно старого дьячка. И он стоял ни жив, ни мертв, между благоговейным страхом, смутной надеждой и мгновениями безысходным отчаянием, покуда не упал на него рассеянный взгляд могучего вельможи. Григорий Александрович узнал своего бывшего учителя, несмотря на долгий промежуток лет, разъединивших их в разные стороны, и, к удивлению придворных, бесцеремонно им раздвинутых, подошел к старику и приветливо взял его за руку. «Здравствуй, старина!» «Какой же молодец стал ты, Гриша!» прошептал растерявшийся дьячок, окончательно обезумевший от лент, от неожиданного приема, от роскошной, никогда и во сне им не виданной обстановки. «Какой же ты молодец стал!» — повторил он. «Зачем ты прибрел сюда, старина?» — ласково спросил его князь. «Да вот пятьдесят лет, как ты знаешь, все Господу Богу служил». Да выгнали за неспособностью. Говорят, дряхал, глух, глуп стал. Так матушке царице хочу чем-нибудь еще послужить, Чтоб недаром на последях землю топтать. Не поможешь ли у ней чем-нибудь? Поможем, поможем, старина. Ты теперь у меня отдохни, Тебя накормят, напоят и спать уложат. А завтра потолкуем, куда тебя приспособить. «Утро вечера, сам знаешь, мудренее!» Григорий Александрович отдал адъютанту соответствующие приказания. «Да ты, Гриша, на голос мой не надейся. Теперь я, голубчик, уж того, ау!» – заметил ячок. «Слышу!» – подтвердил улыбаясь князь. «И видеть-то того плохо вижу. Уж раз сказал, что обманывать». «Разумеется», — согласился Потемкин. «А даром хлеб есть не хочу. Вперед тебе говорю, ваша светлость». «Хорошо, хорошо, успокойся и ступай». Дьячка увел адъютант во внутренние апартаменты. Прием вскоре окончился. На другой день рано утром, когда еще князь был в постели, дьячок был позван к нему в спальню. Ты говорил вчера, дедушка, что ты и хил, и глух, и глуп стал, спросил Григорий Александрович. И то, и другое, и третье, как перед Богом сказать справедливо. Так куда же тебя примкнуть? Да хоть бы в скороходы или в придворную Арапию, ваша светлость. Нет, постой, нашел тебе должность. Знаешь ты Исаакиевскую площадь? вскочил князь с кровати. «Еще бы! Через нее к тебе тащился из гавани!» Видал Фальконетов монумент императора Петра Великого. «Еще бы! Повыше тебя будет!» Но ну, так иди же теперь, посмотри, благополучно ли он стоит, и тотчас мне донеси». Дьячок вышел. Открытие памятника Петру Великому — состоялась за семь лет до описываемого нами времени, а именно 7 августа 1782 года.